глава двадцать восьмая вечером в понедельник каупервуд приехал в офис стинера еще не вполне представляя насколько изменилась ситуация стинер был один озабоченный и доельльзе расстроенный ему не терпелось встретиться с каупервудом и в то же время он боялся этой встречи джордж энергично начал каупервуд как только увидел его «У меня совсем мало времени, но я наконец приехал, чтобы сообщить вам, что мне нужно получить еще триста тысяч долларов, если вы не желаете моего банкротства. Сегодня дела обстоят хуже некуда. Меня загнали в угол из-за моих займов. Но эта буря будет недолгой. Вы сами видите, что так не может продолжаться» он всматривался в лицо стинера и видел страх а также болезненное но вполне определенное желание сопротивляться запечатленное в его чертах чикаго горит но город будет отстроен заново вскоре положение изменится к лучшему теперь я хочу чтобы вы проявили здравый смысл и помогли мне не надо бояться стинер неловко заерзал в кресле. Не позволяйте политиканам напугать вас до смерти. Через несколько дней все закончится, и нам будет еще лучше, чем раньше. Вы встречались с Малинауэром? Да. Ну, и что он сказал? Он сказал именно то, что я и думал. Он не позволит мне сделать это. Я же сказал, Фрэнк, что я не могу! Воскликнул он и вскочил на ноги. «Я не смогу! Они загнали меня в угол! Они открыли охоту на меня! Они знают обо всем, что мы делаем!» «Ох, Фрэнк!» Он панически всплеснул руками. «Вы должны вытащить меня из этой ямы! Вы должны вернуть эти пятьсот тысяч долларов и выручить меня! Если вы этого не сделаете и разоритесь, то я отправлюсь в тюрьму! У меня жена и четверо детей, Фрэнк!» «Как я могу пойти на такой риск? Мне с самого начала не следовало этим заниматься. Я бы и не стал, если бы вы не убедили меня на свой манер. Когда я начинал, то и подумать не мог, что впутаюсь в такие дела. Я больше не могу, Фрэнк. Просто не могу. Я готов отдать вам все свои акции. Только отдайте мне эти пятьсот тысяч, и никто никому не будет должен». Его голос нервно повысился в конце этой тирады. Он вытер потный лоб и с глуповато умоляющим видом посмотрел на Каупервуда. Со своей стороны Каупервуд несколько секунд смотрел на него немигающим рыбьим взглядом. Он многое знал о человеческой натуре и был готов к любому неожиданному выверту, особенно во времена паники. Но такая перемена в поведении стинера превосходила любые ожидания. «С кем вы еще говорили, Джордж, после нашей предыдущей встречи? С кем вы встречались? Что сказал Стэнгстек?» «Он говорит то же самое, что и Малинауэр. Я не должен сужать деньги кому-либо в любых обстоятельствах. Еще он говорит, что я должен как можно быстрее вернуть в казну 500 тысяч долларов». «И вы думаете, что Малинауэр поможет вам, не так ли?» осведомился Каупервуд трудом сдерживая презрение, проскальзывавшее в его голосе. «Думаю, да. Я не знаю, кто еще может это сделать, если не он. Фрэнк, он один из крупнейших политиков в этом городе». «Послушайте меня», — начал Каупервуд, пристально глядя на него. «Как, по его словам, вам следует поступить с вашими акциями?» продать их через тай и компанию и вернуть деньги в казну если вы не успеете забрать их кому именно спросил каупервуд думая о последних словах стинера полагаю любому биржевику который захочет их купить я не знаю так я и думал понимающе сказал каупервуд мне следовало бы догадаться они обрабатывают вас джордж они просто хотят заполучить ваши акции Малинауэр держит вас на крючке. Ему известно, что я не могу исполнить ваше желание и вернуть пятьсот тысяч долларов. Теперь он хочет, чтобы вы сбросили свои акции на рынке, где он подберет их. Капкан уже выставлен. Когда вы это сделаете, он зажмет меня в тиски, или так ему кажется. Ему, а также Батлеру и Симпсону. Они хотят получить контроль над городскими трамвайными линиями. Я знал об этом и чувствовал это. Я с самого начала подозревал, что так и будет. Малинауэр не больше хочет помочь вам, чем улететь с крыши. Помните мое слово. Как только вы продадите свои акции, он покончит с вами. Думаете, он протянет руку и спасет вас от тюрьмы после того, как вы лишитесь своих активов? Он этого не сделает. И если вы так думаете, Джордж, то вы еще больший глупец, чем я полагал. Не сходите с ума и не теряйте голову. Будьте разумным человеком. Посмотрим на ситуацию. Позвольте объяснить, в чем она заключается. Если вы сейчас не поможете мне, если не судите мне триста тысяч долларов самое позднее до завтрашнего полудня, то со мной будет покончено. И с вами тоже. Наше положение на самом деле вполне прочное. Наши акции сегодня так же хороши, как и вчера. Боже милостивый, человече, за ними стоят настоящие трамвайные линии. Рано или поздно они окупятся. Линия 17 и 19 улицы уже приносит нам по тысячи долларов в день. Какие еще доказательства вам нужны? Линия Green and Coats ежедневно приносит 500 долларов. Вы боитесь, Джош, эти чертовы политические махинаторы совсем запугали вас. Но вы имеете такое же право давать деньги взаймы, как Боут и Мерток, которые были здесь раньше. Они это делали. Вы тоже это делали для Моленауэра и других людей, потому что считали это правильным. Что такое целевой депозит из городской казны, как необычное суда? Каупервуд имел в виду систему, при которой определенные суммы из городской казны, такие как амортизационные займы, размещались в доверенных банках Батлера, Малинауэра и Симпсона под низкий процент или без процентов. Это был их резервный капитал для тайных взяток. Не отказывайтесь от своих шансов, Джордж. Не останавливайтесь на полпути. Через несколько лет у вас будет миллионное состояние, а вы ради этого и пальцем не пошевелите. Все, что вам нужно сделать, это сохранить то, что вы имеете. Помяните мое слово. Они избавятся от вас, как только я отойду от дел и позволят упрятать вас за решетку. Кто готов вложить за вас пятьсот тысяч долларов, Джордж? «Где Малинауэр или Батлер или кто угодно достанет подобные деньги в такие-то времена?» «Они этого не сделают. Они не собираются это делать. Если со мной будет покончено, то вы отправитесь следом, а разоблачить вас легче, чем кого-то еще. Они не могут посадить меня, Джордж. Я всего лишь посредник. Я не просил вас обращаться ко мне». Это вы с самого начала обратились ко мне по собственной инициативе. Повторяю, если вы мне не поможете, то от вас избавятся и упрячут за решетку. Это неизбежно, как смена дня и ночи. Почему бы вам не занять твердую позицию, Джордж? Почему бы вам не отстоять свое мнение? Вам нужно позаботиться о жене и детях вам не станет хуже чем теперь если вы судите мне еще триста тысяч долларов пятьсот тысяч или восемьсот тысяч какая теперь разница все одно и то же если вас будут судить за это но если вы подпишете для меня эту суду то никакого суда не будет я не собираюсь разоряться это бурю уляжется через неделю или через десять дней и мы снова будем богатыми людьми. «Ради всего святого, Джорж, Соберитесь силами! Где ваш здравый смысл? Будьте разумны!» Он помедлил, ибо лицо Стинера превратилось в желеобразную гримасу безысходной скорби. «Я не могу, Фрэнк!» — заныл он. «Говорю вам, я не могу!» «Если я это сделаю, они еще хуже накажут меня. Они не отступятся от своего. Вы не знаете этих людей». В слабости и беспомощности Стинера Каупервуд узрел собственную горькую участь. «Что можно сделать с подобным человеком? Как укрепить его дух? Невозможно». Он всплеснул руками в жесте бесконечного понимания, презрения и благородного равнодушия и направился к выходу. У двери он обернулся. «Джордж», — сказал он, — «мне очень жаль. Я жалею вас, а не себя. В конце концов, я найду выход из положения. Но вы, Джордж, вы совершаете величайшую ошибку в своей жизни». Вы обнищаете и станете осужденным преступником, и во всем этом вам придется винить только себя. В нашем финансовом положении не было ни единого изъяна, если бы не случился пожар. Мои дела находятся в полном порядке, не считая падения котировок из-за биржевой паники. Вы сидите здесь, держите в руках целое состояние и позволяете кучке махинаторов и шантажистов, которые знают о моих или ваших делах не больше полевой мыши и не имеют к вам никакого интереса, кроме отъема ваших акций, запугивать вас и отвращать от единственного поступка, который может спасти вашу жизнь» несчастные триста тысяч долларов которые я верну через три четыре недели в четырехкратном или пятикратном размере но вы предпочитаете видеть меня банкротом и отправиться в тюрьму? я не могу этого понять джордж вы сошли с ума вам предстоит сожалеть об этом до конца ваших дней. Он подождал несколько секунд, втайне надеясь, что эта тирада по счастливой случайности возымеет хоть какое-то действие. Но увидев, что Стиннер по-прежнему остается вялой и беспомощной, ни на что не реагирующей массой, уныло покачал головой и вышел из комнаты. Впервые в жизни Каупервуд проявил хотя бы малейшие признаки слабости или отчаяния. Он всегда считал забавной выдумкой греческую историю о человеке, которого преследовали фурии. Но теперь казалось, что злой рок идет за ним по пятам. Однако, невзирая на прихоти судьбы, он не был намерен сдаваться. Даже в тот момент, когда им овладело тягостное уныние, он вскинул голову, расправил плечи и зашагал так же энергично, как всегда». В просторной приемной за кабинетом городского казначея он встретил Альберта Стайерса, главного клерка и секретаря Стинера. В прошлом они со Стайерсом много раз обменивались дружескими приветствиями и обсуждали всевозможные незначительные сделки, связанные с городским займом, поскольку Стайерс лучше разбирался в финансовых тонкостях и бухгалтерии, чем Стинер мог себе представить. При виде Стайрса у него внезапно промелькнула мысль о сертификатах городского займа на шестьдесят тысяч долларов, которую он держал в уме перед визитом к Стинеру. Он не поместил их в амортизационный фонд и сейчас не собирался этого делать, вернее не мог, если только в ближайшее время не удастся собрать значительную сумму, так как уже использовал сертификаты для погашения других срочных требований и не имел свободных денег для того, чтобы выкупить их из залога. В данный момент у него не было такого желания. По закону, Управляющему сделками такого рода с городским казначейством он должен был сразу же депонировать их на городской кредитный счет и лишь после этого получить оплату по распоряжению казначея. Строго говоря, городской казначей по закону не должен был оплачивать такую сделку до тех пор, пока Каупервуд или его агенты не предоставят расписку из банка либо другой организации, где хранились средства амортизационного фонда, гарантирующую, что купленные на бирже сертификаты действительно размещены на депозите. На самом деле, по негласной договоренности между Стинером и Каупервудом, закон уже давно игнорировался в этом отношении. Он мог покупать сертификаты городского займа для амортизационного фонда, закладывать их где угодно по своему усмотрению, получать оплату из казны без всякой расписки. В конце каждого месяца необходимое количество сертификатов выкупалось из разных источников для восполнения недостачи. Но и эта схема периодически нарушалась, и дефицит не восполнялся в течение долгого времени, пока он пользовался заемными деньгами в спекулятивных целях. Это было уже совсем незаконно, но ни Стиннер, ни Каупервуд не волновались по этому поводу. Препятствием, мешавшим проведению такой сделки, сейчас было уведомление, полученное от Стинера и предписывавшее ему воздерживаться от покупки или продажи сертификатов городского займа, что переводило его отношения с городской казной на строго формальную основу. Он купил эти сертификаты до того, как получил уведомление, но не депонировал их. Сейчас он собирался забрать свой чек. Но, возможно, старая и удобная система подведения баланса в конце месяца уже не имеет силы. Стайрс может попросить у него расписку в получении депозита. В таком случае он не сможет получить чек на шестьдесят тысяч долларов, поскольку у него не было сертификатов на депозите. Если же Стайрс закроет глаза на нарушение правил, то он получит деньги, но вместе с тем появятся основания для его преследования по закону. Если он не успеет разместить сертификаты в нужном месте до банкротства, его могут обвинить в хищении городских средств. Однако он полагал, что даже теперь может избежать банкротства. Если кто-либо из банков, где размещены его залоговые обязательства, по какой-либо причине решит смягчить свои условия или дать отсрочку, то он не разорится. Будет ли Стиннер поднимать шум, если он получит чек таким образом? Обратят ли на это внимание городские чиновники? Может ли окружной прокурор допустить подсудность такой сделки, если Стиннер направит жалобу? Нет, едва ли. Да и в любом случае из этого ничего не выйдет. Никакой суд присяжных не накажет его, принимая во внимание существующие отношения между ним и Стинером, Отношения между поручителем и посредником, который осуществляет поручение. Кроме того, когда он получит деньги, то можно будет поставить сто к одному, что Стинер даже не подумает о них. «Сделка будет причислена к разнообразным невыполненным обязательствам, и никто не обратит на нее особого внимания». Вся эта ситуация промелькнула перед его внутренним взором, как вспышка молнии. «Нужно рискнуть». Каупервуд вот остановился перед конторкой главного клерка. «Альберт», — тихо сказал он. «Сегодня утром я приобрел сертификаты городского займа для амортизационного фонда на шестьдесят тысяч долларов. Вы будете любезны передать чек на эту сумму моему курьеру завтра утром или еще лучше выписать его для меня прямо сейчас? Я получил ваше уведомление о запрете на дальнейшие покупки. Сейчас я возвращаюсь в свой офис». «Вы можете просто внести в амортизационный фонд 800 сертификатов по курсу от 75 до 80 долларов за штуку. Потом я пришлю вам титульный список». «Разумеется, мистер Каупервуд, разумеется», — с готовностью отозвался Альберт. «Акции получили жуткий пинок под зад, не так ли? Надеюсь, вы не сильно пострадали». «Не так уж сильно, Альберт», — с улыбкой сказал Каупервуд, пока главный клерк выписывал чек. Он гадал, может ли Стиннер случайно выйти из кабинета и попытаться помешать этому. Это была законная сделка. Он имел право получить чек при условии, что он разместил сертификаты на депозите у попечителя фонда. Он напряженно ждал, и, наконец, когда чек оказался у него в руке, и спустил вздох облегчения. Ну вот, по крайней мере, теперь у него есть шестьдесят тысяч долларов, а вечерняя работа позволит ему собрать еще пять тысяч долларов наличными. Завтра он снова посетит Китчена и Уолтера Лейфа, офисы Джей Кук и компания и Эдвард Кларк и компания. Весь длинный перечень людей и организаций, которым он задолжал деньги, и выяснит, что можно сделать. Если бы только у него было время. Если бы он мог получить хотя бы одну неделю. Глава двадцать девятая. Но в этом критическом положении у него как раз не было свободного времени. Семью десятью пятью тысячами долларов полученными в виде ссуды от друзей и 60 тысячами долларов, полученными по чеку от Стайерса, Каупервуд погасил свою задолженность перед Джерардским банком и положил пять тысяч долларов в свой домашний сейф. Затем он обратился с последним призывом к банкирам и финансистам, но они отказались помочь ему. Впрочем, в этот час он не стал придаваться жалости к себе. Он посмотрел из окна своего кабинета на маленький двор и вздохнул. Что еще он мог сделать? Он отправил послание своему отцу, где попросил его прийти на ланч. Он послал письмо своему юристу Харперу Стеджеру, человеку своего возраста, который ему очень нравился, и попросил его также прийти на ланч. Он проработал разные планы отсрочек, обращение к кредиторам и тому подобных вещей, но, увы, не находил спасения от банкротства. Хуже всего было то, что дело о долгах городского казначея вело не только к публичному, но и к политическому скандалу. А обвинение в содействии злоупотреблению деньгами казначейства, если не уголовное, то по меньшей мере моральное, грозило причинить ему наибольший вред. Как старательно его конкуренты будут рекламировать это обстоятельство Он может встать на ноги даже после банкротства, но придется начинать все сначала А его отец? Крушение сына потянет его за собой Скорее всего, он будет вынужден покинуть пост президента в своем банке Такие мысли бродили в уме Каупервуда, пока он дожидался посетителей Вскоре привратник объявил о прибытии Эйлин Баттлер и одновременно Альберта Стайерса. «Пригласите мисс Батлер, сказал он и встал. «Мистеру Стайерсу предложите немного подождать». Эйлин вошла стремительно и энергично. Как всегда, она была одета с демонстративной роскошью. Она носила прогулочный костюм из золотисто-коричневой шерстяной ткани с темно-красными пуговицами, а на ее голове красовалась красно-коричневая шляпка без полей с длинным пером того фасона, который, как она могла убедиться, был ей к лицу. Ожерелье на шее состояло из тройной нити золотых бусин. Ее руки были обтянуты кожаными перчатками, ноги обуты в красивые сапожки. Но в ее глазах отражалось детское горе, которое она безуспешно пыталась скрыть. «Милый!» — воскликнула она и протянула руки. «Что случилось? Позавчера я так много хотела узнать от тебя. Ты не собираешься разоряться, правда? Я слышала, как отец и Оуэн говорили о тебе вчера вечером». «Что они говорили?» Поинтересовался он, обняв ее одной рукой и спокойно глядя в ее бегающие глаза. «Знаешь, папа очень сердит на тебя. Он подозревает нас. Кто-то послал ему анонимное письмо. Он пытался выбить из меня правду вчера вечером, но у него ничего не вышло. Я все отрицала. Сегодня с утра я уже дважды приходила сюда, но тебя не было». «Я очень боялась, что он может первым встретиться с тобой и что ты что-нибудь ему расскажешь». «Я? Элин, «Ну, не совсем. Я так не думала. Не знаю, что и думать». «Ох, милый, я так беспокоилась. Знаешь, я вообще не спала. Я думала, что сильнее этого, но мне тревожно за тебя. Понимаешь?» Он посадил меня под сильным светом у себя за столом, чтобы лучше видеть мое лицо, а потом показал мне письмо. В первое мгновение я была так потрясена, что почти не помню, о чем я говорила и как выглядела. «Что ты сказала?» Я сказала, «Какой позор! Это неправда!» Но мой тон был неправильным. Сердце стучало, как паровой молот. Я боялась, что он может о чем-то догадаться по выражению моего лица. У меня не было времени перевести дух. «Твой отец умный человек», — заметил Каупервуд. «Он кое-что знает о жизни. Теперь ты видишь, в какое трудное положение мы попали. Впрочем, хорошо, что он решил показать тебе письмо вместо того, чтобы следить за домом». Сейчас он ничего не может доказать, но он знает. Тебе не удалось обмануть его. Откуда тебе известно, что он знает? Вчера я встретился с ним. Он говорил с тобой об этом? Нет, но я видел его лицо. Он просто смотрел на меня. Милый, мне так жаль его. Знаю, что ты его жалеешь. «Я тоже, но теперь ничего нельзя поделать. Нам следовало подумать об этом с самого начала». «Но я так люблю тебя! Ох, дорогой, теперь он никогда не простит меня! Он тоже любит меня! Я ни в чем не признаюсь, но... О, Господи!» Она уперлась ладонями ему в грудь и безутешно посмотрела на него. Ее веки и губы дрожали. Она жалела своего отца, себя и Каупервуда. Через нее он ощущал силу родительской любви Батлера, ярость и опасность его гнева. Он видел, как много нитей его жизни сходятся в единое целое, приближаясь к драматическому завершению. «Не унывай», — отозвался он. «Все равно ничего не поделаешь. Где моя сильная, решительная Эйлин?» Разве ты не собиралась быть храброй? Сейчас мне нужно, чтобы ты была такой. Правда? Да. У тебя неприятности? Думаю, дорогая, что мне предстоит банкротство. О, нет. Да, милая. Я нахожусь в конце пути и сейчас не вижу иного выхода. Недавно я послал за моим отцом и юристом. «Ты не должна оставаться здесь, любимая. Твой отец может прийти в любую минуту. Нам нужно где-то встретиться завтра, э, скажем, завтра днем. Ты помнишь Индиан-Рок на Уисахиконе?» «Да». «Сможешь быть там в четыре часа дня?» «Да». «Смотри, чтобы никто не проследил за тобой. Если я не появлюсь до половины пятого, не жди меня». «Это будет значить, что я заподозрил слежку. Но если мы все хорошо устроим, то этого не случится. А теперь тебе надо бежать, дорогая. Мы больше не можем пользоваться домом на 10-й улице. Я присмотрю какое-нибудь другое место». «Ох, милый, мне так жаль!» «Разве ты не собиралась быть сильной и храброй? Понимаешь, мне нужно видеть тебя такой». Впервые за все время отношений с ней он испытывал легкую грусть. «Да, да, дорогой», — ответила она и крепко обняла его. «Ты можешь полагаться на меня. Ох, Фрэнк, я так люблю тебя, и мне так жаль. Надеюсь, ты не обанкротишься. Но для нас с тобой это не имеет значения, правда, милый? Мы все равно будем любить друг друга». «Я сделаю для тебя все, что угодно, все, что ты скажешь. Ты можешь мне доверять, они ничего не узнают от меня». Она смотрела на его неподвижное, бледное лицо, и ее сердце внезапно преисполнилось твердой решимости бороться за него. Ее любовь была неправомерной, запретной и незаконной, но, тем не менее, это была любовь, имевшая много общего с пламенной отвагой изгнанника, отвергнутого обществом. «Я люблю, люблю тебя! Я люблю тебя, Фрэнк!» — восклицала она. Он освободился из ее рук. «Беги, дорогая!» «Встретимся завтра в четыре часа. Не подводи меня и ни с кем не говори об этом. Что бы ты ни делала, ни в чем не признавайся!» «Не буду. И не беспокойся за меня. Со мной все будет в порядке». Он едва успел поправить галстук и принять беспечную позу у окна, когда в кабинет торопливо вошел главный клерк Стинера, бледный, взволнованный и явно находившийся в расстроенных чувствах. «Мистер Каупервуд, помните тот чек, который я выписал вам вчера вечером? Мистер Стинер говорит, что это незаконно. Я не должен был этого делать, и теперь он хочет привлечь меня к ответственности. Он говорит, что меня могут арестовать за соучастие в преступлении, что он уволит меня и отправит в тюрьму, если я не верну эти деньги». «Ох, мистер Каупервуд, я еще так молод, я только начал свою карьеру. Мне нужно содержать жену и маленького сына. Вы же не позволите ему так поступить со мной. Вы вернете мне этот чек, правда? Я не могу вернуться обратно без чека. Стинер говорит, что вы скоро разоритесь, что вы знали об этом и не имели никакого права требовать этот чек». Каупервуд с интересом смотрел на него. Он был удивлен разнообразием и характером вестников грядущей катастрофы. Действительно, когда неприятности множатся, они с великим искусством являются в быстрой последовательности. Стиннер не имел права делать такие заявления. Сделка не была незаконной. Похоже, городской казначей окончательно потерял голову. «Да, Каупервуд получил распоряжение больше не продавать и не покупать сертификаты городского займа, но это произошло уже после утренней покупки. Стинер стращал и запугивал своего бедного подчиненного, гораздо лучшего человека, чем он сам, чтобы вернуть чек на шестьдесят тысяч долларов. Что за мелочный слезняк?» Как кто-то справедливо заметил, невозможно измерить, до какой низости может опуститься уязвленная глупость. Возвращайтесь к мистеру Стинеру, Альберт, и передайте ему, что это невозможно. Сертификаты были приобретены до того, как пришло распоряжение из казначейства, и биржевые записи могут подтвердить это. В сделке не было ничего незаконного. Я имел право получить этот чек, либо истребовать его в судебном порядке. Ваш начальник потерял разум, и я пока что не обанкротился. Вам не угрожает никакое судебное преследование. В противном случае я помогу защитить вас. Я не могу отдать вам чек, потому что его у меня нет. А если бы и был, то я бы не отдал. Тогда я позволил бы дураку одурачить себя. Мне правда жаль, но я ничего не могу сделать для вас. Ох, мистер Каупервуд, в глазах Стинера стояли слезы. Он уволит меня, он конфискует мои залоги. Я окажусь на улице, а кроме моей зарплаты у меня нет почти никакого имущества. Он заламывал руки, но Каупервуд грустно покачал головой. «Все не так плохо, как вы думаете, Альберт. Он не сделает того, о чем говорит. Он просто не может этого сделать. Это несправедливо и незаконно. Вы можете подать на него в суд и вернуть вашу зарплату. Я помогу вам, насколько это будет в моих силах. Но я не могу отдать вам чек на шестьдесят тысяч долларов, поскольку у меня его нет. Я при всем желании не смог бы этого сделать». Мне было заплачено за ценные бумаги, которые я выкупил на бирже Сейчас их здесь нет Они в амортизационном фонде и Или скоро будут там Он мгновенно пожалел о своих последних словах Это была оговорка, одна из немногих, которые он когда-либо допускал Слетевшая с его языка под давлением обстоятельств Стайерс продолжал умолять, но все было бесполезно Наконец он ушел, полный страха, совершенно удрученный и подавленный. В его глазах блестели слезы. Каупервуду было очень жаль клерка, но тут объявили о прибытии его отца. Каупервуд-старший выглядел изможденным. Они с Фрэнком долго беседовали вчера вечером, и разговор затянулся до раннего утра, но не принес ничего полезного, кроме неопределенности. «Здравствуй, отец!» – жизнерадостно воскликнул Каупервуд, заметив отцовское уныние. Он понимал, что в пепле отчаяния едва ли найдется уголек надежды, но было бессмысленно признаваться в этом. «Итак?» – произнес его отец, глядя на сына с какой-то особенной печалью. «Погода довольно ненастная, не так ли? Я решил устроить собрание моих кредиторов и попросить отсрочку». «Больше я ничего не могу поделать. Я не могу реализовать никакие активы в достаточной степени, чтобы об этом стоило говорить. Мне казалось, что Стиннер может изменить свое мнение, но оно поменялось к худшему, а не к лучшему. Его главный бухгалтер только что ушел от меня». «Чего он хотел?» — спросил Генри Каупервуд. «Он хотел, чтобы я вернул ему чек на шестьдесят тысяч долларов» которые он выписал мне за бумаги городского займа, купленные вчера утром. Фрэнк не стал объяснять, что заложил сертификаты, за покупку которых он получил этот чек, а потом воспользовался чеком для получения денег, употребленных для расчетов с Джерардским банком, после чего у него еще осталось пять тысяч долларов наличными деньгами. «Ничего себе!» – воскликнул пожилой джентльмен. «От него следовало ожидать больше здравого смысла. Это же совершенно законная сделка. Когда он известил тебя о запрете на покупку бумаг городского займа?» «Вчера после полудня». Он сошел с ума, лаконично заметил Каупервуд-старший. «Мне известно, что за ним стоят Симпсон, Малинауэр и Батлер. Они хотят получить мои трамвайные линии. Ну так вот». Они их не получат. Они могут добраться до них через конкурсное управление в случае моей несостоятельности и то лишь после того, как уляжется паника. Наши кредиторы имеют первоочередное право выкупа. Если они захотят купить эти акции, то купят их. Если бы не суда из казначейства на пятьсот тысяч долларов, то я бы и не подумал об этом. Мои кредиторы были бы только рады поддержать меня. Но когда поднимется шумиха, да еще эти выборы, я заложил сертификаты городского займа лишь потому, что не хотел портить отношения с Дэвисоном и Джерардским банком. Я надеялся, что мне удастся собрать достаточно денег, чтобы выкупить их. На самом деле они должны находиться в амортизационном фонде. Пожилой джентльмен сразу же уловил суть дела и болезненно поморщился. «Они могут причинить тебе неприятности, Фрэнк». «Это технический вопрос», — отозвался его сын. «Ведь у меня могло быть намерение выкупить их. Фактически я сделаю это, если успею до трех часов дня. Раньше я имел фору в восемь-десять дней, прежде чем депонировать их. А в такой шторм я имею право разыгрывать свою партию наилучшим образом» вот старший снова поднес руку к рту. Он был сильно встревожен этим обстоятельством, но не находил выхода из положения. Его собственные ресурсы тоже подходили к концу. Он пощупал бакенбарды на левой щеке и посмотрел в окно на маленький зеленый двор. Финансовые отношения городского казначейства с другими брокерами еще до Френка были очень вольными. Все банкиры знали об этом. Вероятно, в данном случае можно опираться на прецедентное право, но трудно было утверждать с уверенностью. Так или иначе, это было опасно и неправильно. Если бы Фрэнк мог выкупить бумаги и разместить их на депозите, то было бы гораздо лучше. «На твоем месте я бы постарался забрать их», — сказал он. «Я так и сделаю, если смогу». «Сколько у тебя осталось денег?» «В общем и целом, двадцать тысяч. Но если я придержу платежи, у меня появится еще немного свободных денег». «Надеюсь, у меня есть 8 десять тысяч или будет к вечеру». Он размышлял о том, кто бы мог предоставить ему вторую закладную под дом и имущество. Каупервуд вот молча смотрел на него. Он больше ничего не мог сказать своему отцу. «Я собираюсь еще раз обратиться к Стинеру после твоего ухода», — добавил он. «Я отправлюсь туда вместе с Харпером Стеджером, когда он придет. Если Стинер не изменит свое мнение, я разошлю уведомление моим кредиторам и секретарю биржи. Только не унывай, что бы ни случилось. Знаю, ты будешь держаться». «Я собираюсь нырнуть с головой в омут, и если бы у Стинера осталось немного ума...» Он помедлил. «Но какой смысл разговаривать с проклятым идиотом?» Он повернулся к окну, думая о том, как легко было бы договориться с Батлером, если бы не анонимное письмо, изобличавшее Эйлен в связи с ним. Вместо того, чтобы разрушать их союз, Батлер в таких чрезвычайных обстоятельствах пришел бы ему на помощь. А теперь... Его отец встал, собираясь уйти. Отчаяние сковало его движение, как будто он страдал от простуды. «Ну, ладно», — устало промолвил он. Каупер вот всей душой сочувствовал ему. «Какой позор! И это его отец!» Его охватила глубокая печаль, но уже в следующий момент он преодолел это чувство и вернулся к быстрым и дерзким расчетам. Когда старик удалился, известили о прибытии Харпера Стеджера. Они обменялись рукопожатием и сразу же отправились в офис Стинера. Но Стинер замкнулся в себе, как запечатанный кувшин, и никакие усилия не могли распечатать его. В конце концов они ушли так ничего и не добившись. «Пожалуй, Фрэнк, я не стал бы особенно беспокоиться», — сказал Стеджер. «С юридической точки зрения мы можем подвесить это дело до выборов, и даже потом, пока не уляжется основная шумиха. Тогда вы сможете собрать своих людей и втолковать им, что к чему. Они не захотят поступиться хорошими активами, даже если Стинер отправится в тюрьму». Стейджер еще не знал о сертификатах городского займа на шестьдесят тысяч долларов, которые находились в залоге. Он также не знал о бэйлен Батлер и безграничной ярости ее отца.